сбежала от своих похитителей. А в том, что ее похитили, я не сомневаюсь. И вот теперь они разыскивают ее, как и мы, и опаздывают на один день, как и мы. Я была согласна с Люциной. Тересу похитили, она сбежала от своих похитителей, но последующие ее действия совершенно непонятны. Зачем она приехала на отмуховское озеро, вместо того, чтобы вернуться в Поляницу? И кому, зачем понадобилось ее похищать? — И все-таки, — сказала я, — у бандитов разведка поставлена лучше, чем у нас. Они знают, где ее искать. Может, бедная Тереса мечется, пытаясь укрыться от них, и тщетно ищет нас? — Ох, напрасно мы уехали из поляницы. Задурили вы мне голову покрывалом. Напрасно я вас послушалась а теперь не уверена, что удастся ее отыскать. Мамуля почувствовала прилив сил, вскочила со стула и воскликнула, отбросив мокрый платок. «Едем в поляницу, Тереса, там, едем немедленно! Сейчас, ночью, я никуда не поеду!» «И все-таки напрасно! Ты сообщила в милицию!» — упрекнула меня Люцина. «Какая-то подозрительная фера Сама видишь! Не дай бог, милиция докопается!» Мамуля рассердилась. «Какая такая подозрительная афера? До чего докопается милиция? Думай, что говоришь. Тереса и подозрительная афера? Но ты ж сама видишь, все очень непросто и подозрительно. Я не говорю, что Тереса шеф банды, может, она нечаянно запуталась. Тем более необходимо ее отыскать. Едем в Поляницу. Я вообще напрасно уехала оттуда». Надо было сидеть у каменной лестницы и ждать ее, а не мотаться по всему свету. Она вернулась туда и ждет нас. Не ждет, а спит себе. Если Тереса добралась до поляницы, значит, она в безопасности. А сейчас спокойно спит, в отличие от нас. Завтра мы ее там найдем, то есть сегодня. Хорошо. Но едем с самого утра. Сначала разузнай подробности того, что случилось здесь, напомнила я. На всякий случай надо знать, вам ли что.